прически на плечах, щека у свитерка, начните при сейчас, очнитесь привсегда. Цари, ищи свящи, дворцы сминаемы, а плечи все свежи и несменяемы, когда при царстве чьем Не ерунда важна, А важно, что пришел, Что ты в глазах влажна. Зеленая в ночах, Такси без седока, Залетная на час, Останьтесь навсегда. Кроны и корни Несли...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 Как звездопад в поту, Его спина дымилась Буханкой на поду. Зияет дом его, Пустые этажи, На даче никого, В России ни души. Художники уходят Без шапок, будто в храм, В гудящее угодья К березам И дубам. Побеги их, победы, уход их, как восход к полянам и планетам отложных позолот. Леса роняют кроны, но мощно под землей ворочаются корни корявой пятерней.